Юджин был близко знаком с большинством своих выдающихся современников, видных деятелей искусства и литературы, и в их обществе проводил много приятных часов. За его столом можно было встретить художников, издателей, оперных певиц, актеров и драматургов. Его видный пост, его квартира, расположенная в таком прекрасном месте, и радушное гостеприимство — все это завербовывало ему друзей». Он любил подчеркнуть, что нисколько не изменился, что ценит людей простых, милых, безыскусных, что именно это и есть великие люди. И сам не сознавал при этом, каким разборчивым стал в знакомствах. Его тянуло к людям богатым, с именем, к людям красивым, сильным и одаренным. Другие его уже не интересовали, он их почти не замечал. Разве только, чтобы пожалеть или подать милостыню. Тому, кто никогда не знал перехода от бедности к роскоши, От неприглядного серенького существования к изысканной светской жизни трудно и представить себе, до какой степени эти новые впечатления покоряют и очаровывают неопытную душу, заново перекрашивая весь мир. Жизнь, кажется, только и делает, что создает новые обольщения и совершенствует иллюзии. Собственно говоря, все в жизни иллюзия и обольщения, кроме развитой первичной субстанции или принципа, который лежит в основе мироздания. Таким обольщением является. жизненная гармония для тех кто знал в жизни одну лишь борьбу а людям которые всегда жили в бедности роскошь представляется прекрасной мечтой юджин благоговевший перед красотой и ценивший все то изощренное и совершенное что способен создать изобретательный ум человека всецело подпал под обаяние более утонченного мира который теперь его окружал и влиянию которого он незаметно для себя все больше поддавался он необычайно быстро усваивал все новое на чем останавливался его глаз, или что давало особенное удовлетворение его эмоциональной натуре, ему уже казалось, что он всегда жил этой жизнью избранных, неотъемлемыми атрибутами которой были загородные дома, роскошные особняки, городские и загородные клубы, дорогие отели, туристические гостиницы, автомобили, курорты, красивые женщины, изысканные манеры, требовательный и тонкий вкус и общая слаженность и гармония. Вот где был тот истинный рай, то воплощение материального и духовного совершенства, о котором мечтал мир и к которому он постоянно стремился, изнывая от тяжелого труда, беспорядка, убожества мысли, душевного разлада, взаимного непонимания и всяческих неустройств, представляющих удел человека на земле. Здесь, казалось, не знали болезни, усталости, расшатанного здоровья, превратности судьбы. Все, что вызывает беспокойство, что вносит разлад, Все, что есть неприглядного в человеческом существовании, тщательно скрывалось, и глаз видел только красоту, здоровье и силу. По мере того, как Юджин достигал новых ступеней благосостояния, его все больше поражало, с какой готовностью и рвением сама жизнь как будто поощряет здесь пристрастие к роскоши. Он увидел столько незнакомого и увлекательного для него, как для художника, великолепные загородные виллы. содержавшиеся в образцовом порядке, загородные клубы, отели и приморские курорты на лоне неподражаемой живописной природы. Он узнал, как безупречно организованы все виды спорта, развлечений и путешествий для избранных. Узнал, что есть тысячи людей, которые этому посвящают всю жизнь. Правда, такая беззаботная жизнь была ему не по карману, но он получил возможность проводить в этих удовольствиях хотя бы свой досуг. и мечтал о том, что когда-нибудь ему можно будет совсем не работать. Он знал, что прогулки на яхте и в автомобиле, игра в гольф, рыбная ловля, охота, теннис или поло являются единственным занятием многих богачей, и что среди них числится даже рекордсмены. Карты, танцы, банкеты, просто безделье — вот все, что, казалось, наполняло целые дни множество его знакомых. Юджин мог только восхищаться такой жизнью — как мимолетным зрелищем, но и это было неплохо. Раньше ему даже одним глазом нельзя было на это взглянуть. Он начинал понимать, как организован мир, каких высот достигает богатство, в каких пучинах тонет бедность. От унизительной бедности до вершин благополучия какое расстояние.